Глава третья Однажды Лоран по просьбе Палмера зашел в гостиницу Мэрис, где тот остановился, чтобы удостовериться, годилась ли рама и был ли портрет хорошо уложен. Перед ними положили крышку, и Палмер надписал адрес и фамилию своей матери. Потом рассыльные подняли ящик и унесли его. Тогда Палмер — пожал руку художника и сказал ему. — Я вам обязан за удовольствие моей доброй матушки. Позвольте мне еще раз поблагодарить вас. А теперь побеседуем те Мне надо вам нечто сказать. Они прошли в зал, где Лоран увидел несколько сундуков. — Завтра я уезжаю в Италию, — сказал Палмер, предлагая ему превосходных сигар и свечу. Сам он не курил. «Я не хочу расстаться с вами, не поговорив об одном очень щекотливом вопросе. Это так трудно, что если вы меня хоть раз прервёте, я не найду подходящих выражений по-французски». «Клянусь вам, что буду безмолвен, как могила», — ответил улыбаясь Лоран. Его это предисловие несколько встревожило и удивило. Палмер продолжал. «Вы любите мадмуазель Жак, и мне кажется, что она вас тоже любит». Может быть, вы еще не любовники ее. Но скоро этим кончится. О, вы обещали не перебивать меня. Не отвечайте, я ничего вас не спрашиваю. Я считаю вас вполне достойным той чести, которую я вам приписываю. Но я боюсь, что вы недостаточно знаете Терезу и не даете себе сами отчета в том, что вы оба одинаково должны гордиться вашей взаимной любовью». Я этого опасаюсь, так как вы расспрашивали меня про неё, Потом я видел, как разные отзывы о ней волновали вас гораздо больше, чем меня. Это доказывает, что вы ничего еще не знаете. А мне все известно, и я хочу поделиться с вами, чтобы ваша привязанность к мадмуазель Жак была основана на должном уважении. «Позвольте, Палмер!» — воскликнул с неожиданным порывом благородства Лоран — хотя изгорал сам от любопытства вы мне расскажете жизнь мадмуазель жак с ее разрешение или по ее приказанию не потому не по другому ответил палмер тереза никогда не расскажет вам свою историю тогда замолчите я не хочу знать больше чем она того желает отлично сказал палмер пожимая ему руку но если мои слова навсегда освободят ее от всяких подозрений «Почему же она тогда молчит?» «Из великодушия к другим». «Хорошо, — говорите, — сказал Лоран, более он не мог скрывать свое любопытство». «Не буду никого называть», — продолжал Палмер. «Скажу вам только, что в одном большом городе во Франции жил один богатый банкир, который соблазнил прелестную девушку-гувернантку его родной дочери. 28 лет тому назад В день святого Якова родилась от этого незаконная дочь. Она была записана в метрике как ребёнок неизвестных родителей. Ей дали имя Жак вместо всякой фамилии. Это и была Тереза. Банкир щедро одарил гувернантку и через пять лет выдал её замуж за одного из своих чиновников. Чиновник был очень честный и ничего не подозревал, так как тайна была свято сохранена. Ребенка воспитывали в деревне, отец обязался следить за ним. Потом ее отдали в институт, там она получила хорошее образование, и обращались с ней очень ласково. Мать часто ее навещала в первое время, но когда она вышла замуж, ее муж стал что-то замечать и увез ее в Бельгию, отказавшись от своей должности у банкира. В Бельгии он открыл свою контору и разбогател. Бедная мать должна была заглушить свои слезы и покориться. Эта женщина всегда живет очень далеко от своей дочери. У нее другие дети, ее поведение после замужества вполне безупречно, но никогда она не была счастлива. Ее муж обожает ее и держит в заточении. Он до сих пор продолжает ревновать ее. Это возмездие за ее грехи и обман. Казалось бы, с годами можно было сознаться и получить прощение. Так бы непременно окончилось в романе, но в жизни такая развязка непоследовательна. Эта семья и теперь не успокоилась. Муж все еще влюблен, встревожен и груб. Жена, несмотря на раскаяние, скрывает свою вину и молчит. В своем затруднительном положении Тереза не нашла ни поддержки, ни совета, ни помощи неутешение со стороны родной матери. А ведь мать любит ее еще больше, потому что может ее видеть только тайно, украдкой, когда ей удается, как недавно, приехать сюда одной на день или два. И то она придумала разные предлоги отлучиться и получила разрешение. Тереза обожает свою мать и никогда ни единым словом не упрекает ее — Поэтому она не выносит, чтобы в ее присутствии порицали поведение женщин. Вы, может быть, подумали, что она сама нуждается в снисхождении. Ничуть не бывало. Ей нечего прощать. Но сама она прощает свою мать. Таковы их отношения. Теперь я расскажу вам историю графини. Кажется, так вы говорите, когда не хотите называть имени. Это графиня Тереза. Она не имеет ни фамилии, ни титула своего мужа. Итак, она замужем? Она не вдова? Терпение. Она и замужем, и нет. Вы сейчас поймете. Терезе было 15 лет, когда ее отец овдовел и стал свободен. Всех своих законных детей он пристроил. В сущности, это был прекрасный человек, несмотря на его поступок, который я вовсе не оправдываю. Он был так щедр и умён, что нельзя было его не любить. Я очень сблизился с ним. Он мне поведал историю рождения Терезы и водил меня иногда к ней в институт. Она была красива, образована, мила, сердечна. Кажется, ему хотелось нас поженить. Но моё сердце не было тогда свободно, иначе но тогда я и думать об этом не мог. Он обратился ко мне за справками об одном португальце, часто у них бывавшем. Он имел в Гаване большие поместья и был очень хорош собой. Хотя я встречал этого португальца в Париже, я не знал его, а потому и не высказал своего мнения на его счёт. Он всех очаровал, но я лично никогда не доверялся его наружности». «За этого-то графа» Тереза вышла замуж год спустя. «Я отлучался в Россию по делам. Когда я вернулся, то не застал банкиров живых. Он умер от апоплексического удара. А Тереза была замужем за этим незнакомцем, за этим сумасшедшим. Не хочу назвать его под лицом, потому что она любила его даже тогда, когда узнала его преступление». Он уже был женат в колониях, когда с наглой дерзостью сделал Терезе предложение. «Не спрашивайте, как мог так ошибиться отец Терезы, человек опытный и умный. Я скажу вам то, чему меня научила долгая наблюдательность. На этом свете очень часто все происходит обратно тому, что должно бы быть». За последние годы своей жизни банкир совершил еще несколько оплошностей – Это свидетельствует только, что он потерял ясность соображения. Вместо того, чтобы передать преданное Терезе из рук в руки, он завещал ей имение. Конечно, это завещание не имело цены перед законными наследниками, но Тереза так любила своего отца, что никогда не стала бы вести тяжбы, даже если бы имела уверенность ее выиграть. Итак, она оказалась разоренной — как раз когда готовилась сделаться матерью. В тот же момент вдруг к ней явилась ожесточённая женщина, стала предъявлять свои права и грозила скандалом. Это была первая, то есть единственная законная жена её мужа. Тереза выказала необыкновенную твёрдость духа. Она успокоила несчастную и уговорила её не затевать процесса, Она упросила графа уехать со своей женой в Гавану. Брак ее был совершён за границей с большой тайной, потому что отец ее старался скрыть тайну рождения Терезы и свои нежные заботы о ней. Молодая чита почти все время жила за границей. Они вели очень тихий образ жизни. Граф из опасения, что его обман откроется, уверил Терезу, что он горячо жаждал уединения с ней. Молодая женщина, очень доверчивая, влюблённая и романтическая, находила их путешествия под ложным именем, вполне естественными, и радовалась, что равнодушные посетители не нарушают их счастье. Когда Тереза поняла весь ужас своего положения, то постаралась сохранить молчание. Она тайно посоветовалась законоведам. Тогда она удостоверилась, что её брак не действителен но что необходим был суд для его расторжения в случае, если она захочет воспользоваться своей свободой. Она приняла бесповоротное решение оставаться несвободной, незамужней и не позорить скандалом и унизительным обвинением отца своего ребёнка. Ребёнок был во всяком случае незаконным — Она предпочитала лучше не давать ему никакого имени и скрыть от него тайну его рождения, чем требовать для него запятнанной фамилии, обесчестив его отца. Итак, Тереза еще любила этого несчастного. Она мне в этом призналась. Он же чувствовал к ней какую-то бешеную страсть. Между ними происходили страшные сцены, раздирающая борьба. Тереза боролась со сверхъестественной силой Выше своих лет, не хочу сказать выше своего пола, так как женщина никогда не бывает самоотвержена наполовину. Наконец победа осталась за ней. Она удержала ребенка, вырвалась из объятий виновного и проводила его со своей соперницей, которая, несмотря на свою ревность, была сражена ее великодушием и целовала ей ноги, расставаясь с ней. Тереза переменила место жительства и фамилию, выдала себя за вдову, разошлась со всеми своими прежними знакомыми и стала жить с горестным самоотвержением исключительно для своего ребёнка. Он был ей так дорог, что она всё для него забывала, но и это последнее счастье скоро рушилось. Так как граф был богат, и у него не было детей от первой жены, Тереза должна была по её же просьбе принять достаточное содержание для воспитания своего сына — Как только граф проводил свою жену до Гаваны, он снова ее бросил и вернулся в Европу. Там он пал к ногам Терезы, умоляя ее бежать с ним и ребенком на край света. Тереза осталась непреклонной. За это время она много передумала и молилась. Ее дух окреп, она разлюбила графа. Ради своего ребенка она не хотела, чтобы этот человек сделался властелином ее жизни». Хотя она и потеряла право быть счастливой, зато она могла уважать себя. Она без всяких упреков, но решительно оттолкнула его. Граф грозил оставить ее без средств. Она ответила, что труд ей не страшен. Этот безумец прибег к отвратительной мере. Неизвестно, хотел ли он, чтобы Тереза от него зависела или просто желал ей отомстить за ее сопротивление. Он скрылся вместе с ребенком. Тереза помчалась за ним, но он так ловко устроил, что она сбилась с верного пути и не могла догнать его. Именно тогда-то в Англии я и встретился с ней. Она умирала от изнеможения и отчаяния в гостинице, почти обезумевшая и до того изменившаяся от болезни, что я ее не сразу узнал. Я уговорил ее отдохнуть и позволить мне действовать. Все мои поиски оказались безуспешными. Граф опять был в Америке. Ребенок умер от усталости, как только они приехали туда. Когда я сообщил несчастной матери эту ужасную новость, я сам испугался ее спокойствия. Первые восемь дней она походила на живого мертвеца. Я принужден был ее покинуть. Она сказала, что хочет остаться там, где была. Меня тревожило ее бедственное положение — но она меня обманула, сказав, что мать ей доставляет все необходимое. Позже я узнал, что ее бедная мать не могла ей помогать. Она не располагала свободной копейкой и во всем отдавала отчет. К тому же она и не знала про несчастье дочери. Тереза, писавшая ей тайно, скрывала от нее свое горе, чтобы ее не огорчать. Тереза жила в Англии, давая уроки французского языка, живописи и музыки. У неё были природные таланты, и она имела достаточно твёрдости пользоваться ими, не одолжаясь никому. Через год она вернулась во Францию и поселилась в Париже, где никогда ещё не была и где никто её не знал. Тогда ей исполнилось 20 лет. Вышла замуж она 16. Она очень подурнела, и только после 8 лет спокойной и тихой жизни К ней снова вернулись её прежнее здоровье и кроткая весёлость. Я её изредка видел за всё это время, так как постоянно путешествую, но каждый раз находил её такой же честной и гордой. Она трудится с непобедимой твёрдостью и скрывает свою бедность под видом чистоты и удивительного порядка. Никогда не ропщет она на Бога и людей, не говорит о прошлом — Иногда она потихоньку ласкает детей и в тот час отходит от них, как только это заметят, из боязни, что заметят ее волнение. Я не видал ее три года. В то время, когда я пришел попросить вас нарисовать мой портрет, я разыскивал ее адрес и хотел спросить его у вас, но вы сами заговорили о ней. Я только что приехал и еще не знал, что она приобрела славу, довольство и успех. Найдя ее, я убедился, что, наконец, эта разбитая душа может жить, любить, страдать или быть счастливой. Постарайтесь, чтобы она была довольна, милый мой Лоран. Она вполне этого заслуживает. А если вы не уверены, что можете сделать ее счастливой, лучше убейтесь сегодня же вечером, а не возвращайтесь к ней. Вот все, что я хотел сказать вам. «Постойте», — спросил взволнованный Лоран, — «этот граф еще жив?» «К несчастью, да. Люди, причиняющие всем столько горя, всегда благоденствуют и спасаются от всяких опасностей. Они даже не верят в то, что их можно разлюбить. Он имел дерзость послать Терезе через меня письмо. Помните, я ей его отдал при вас, но она отнеслась к нему должным образом». Выслушав рассказ господина Палмера, Лорану пришло в голову жениться на Терезе. Монотонная интонация, иностранный акцент и своеобразная перестановка слов Палмера, которые мы находим лишним здесь приводить, нарисовали в пылком воображении его юного слушателя какую-то таинственную и ужасную картину судьбы Терезы. Не была ли она обречена на исключительное несчастье, Это дочь без родителей, это мать без ребёнка, это жена без мужа. Какое грустное представление у неё осталось о жизни и любви. И вот снова перед ослеплённым взором художника появился Сфинкс. Разоблачённая Тереза казалась ему таинственнее, чем когда-либо. Утешилась ли она и была ли надежда её успокоить, хотя на мгновение? Он с жаром угнул Палмера, поклялся ему, что любит Терезу и что, если он добьется ее взаимности, то никогда не забудет пережитых ею страданий. Потом, дав обещание не показывать вида, что знает историю мадмуазель Жак, он пошел домой и написал ей следующее письмо. «Тереза, не верьте ни одному моему слову за эти два месяца». Не верьте тому, что я говорил вам тогда, когда вы так испугались, что я влюблён в вас. Нет, я не влюблён, а я люблю вас без памяти. Это безумно, безрассудно, ужасно. Я всегда был уверен, что не скажу ни одной женщине «я вас люблю». Теперь я нахожу эти слова слишком холодными и сдержанными для вас. Меня подавляет эта тайна, я не могу более терпеть её, а вы не желаете её разгадать. Сто раз хотел я расстаться с вами, уехать на край света, забыть вас. Через час я все-таки стою у вашей двери. Часто ночью, мучимой ревностью, я молю Бога избавить меня от моего горя. Я молю, чтобы вернулся ваш неизвестный любовник, в существовании которого я не верю. Вы это нарочно придумали, желая оттолкнуть меня от себя. Покажите мне этого человека в своих объятьях или полюбите меня, Тереза. Если вы на мои предложения не согласны, мне остается один исход — лишить себя жизни и покончить со всем. Это пошло и глупо, это обыкновенная угроза всех безнадежных любовников, но моя ли вина, что бывают такие минуты отчаяния, когда одинаковый крик вырывается у всякого? Разве это доказывает мое безумие, что я чувствую одно и то же, как и другие люди. Все мои выдумки ни к чему не послужили. Напрасно я старался побороть себя и оградить мою бедную особу, которая так дорожила своей свободой. Можете ли вы упрекнуть меня в чем-нибудь относительно вас, Тереза? Ведь я не фат и не развратник. Я делал все возможное, чтобы вы поверили моей дружбе. Зачем вы хотите, чтобы я умер, не полюбив? Вы сами знаете, что вы одна можете дать мне испытать чувство любви. В вашей душе хранится сокровище, а вы спокойно улыбаетесь несчастному, умирающему от голода и жажды. Иногда вы кидаете ему мелкую монету. Это у вас называется дружбой, но ведь это даже не жалость. Вы должны знать, что жажда увеличивается от одной капли воды. От чего вы не любите меня? Может быть, вы любили кого-нибудь, кто не стоил вашей любви? Я не стою многого, это правда. Но я люблю, а любовь всесильна. Вы мне не верите, вы снова мне скажете, как и тогда, что я ошибаюсь. Нет, вы не можете повторить этих слов. Вы будете лгать перед Богом и собою. Поймите, как я сильно страдаю, если решаюсь на смешное признание. Я, который... Более всего на свете боюсь ваших насмешек. Тереза, не думайте, что я испорчен. Вы знаете, что моя душа не запятнана, и что я всегда взываю к небу из той бездны, куда я пал. Вы знаете, что перед вами я чист, как невинное дитя. Вы сами не боялись брать мою голову в свои руки, словно желая меня поцеловать в лоб. И вы говорили, дурная голова, тебя следовало бы разбить». А вместо того, чтобы ее раздавить, как голову змеи, вы старались в нее вдунуть чистое и жгучее веяние вашего ума. Но вам это не удалось. Теперь же, когда вы разожгли огонь на алтаре, вы отворачиваетесь и говорите «пусть другая заботится о вас». Женитесь, полюбите прелестную молодую девушку, преданную вам. Имейте детей, будьте для них честолюбивы, наблюдайте за порядком». За семейным счастьем, словом, имейте все, кроме меня. А я, Тереза, люблю страстно вас, а не себя. Вы все стараетесь с самого начала в нашего знакомства, чтобы я уверовал в счастье. Я бы мог сделаться эгоистом, как избалованный ребенок, но я лучше этого. Я себя не спрашиваю, составит ли мое счастье ваша любовь. Я знаю, она будет мне жизнью». Хорошая ли она или дурная, я хочу этой жизни или смерти.